Товарищ полковник, сержант Казаков для дальнейшего прохождения службы прибыл. Полковник полубояринов посмотрел, прищурясь на вошедшего и уважительно покачал головой. Да уж, такого он не ожидал. Стоящий перед ним громила, затянутый в обычное армейское ХБ, скорее напоминал увеличенный вариант Рэмбо, чем выпускника какого-то полугражданского университета, неизвестно по какой причине, согласившегося пойти служить в армию в чине сержанта. Полубояринов хмыкнул, что ж, если остальные хоть немного будут напоминать этого, то, возможно, чертов эксперимент, навязанный его полку умниками из Главного управления кадров, не такая уж бредовая затея. — Вот и хорошо, сынок. Командир полка кивнул на кресло, стоящее рядом с левой ногой сержанта, но на его фоне казавшееся детским стульчиком. — Садись. Тот сделал приставной шаг и мягко опустился в скрипнувшее под его весом кресло. «Ну, расскажи, чему тебя учили в твоем университете?» В глазах сержанта промелькнула тень удивления. Но еще бы, его личное дело сейчас как раз лежало перед Полубояриновым, и Казаков не мог этого не заметить, с высоты такого росточка-то. Но, как видно, у них в университете им крепко вбили в голову, что со старшими спорить себе дороже – Поэтому сержант разомкнул свои массивные челюсти и чётко доложил. Полный курс общевойскового военного института и факультативно «Танки и боевые машины», а также средства армейского ПВО в масштабе курса среднего военного училища соответствующего профиля допущен к управлению грузовым и вездеходным транспортом боевыми машинами типа РБДМ-2, БТР-70, 80-90, БМП-1, 2-3, танками типа ПТ-76, Т-55, Т-64, Т-72, Т-80. Прошёл курс лётной подготовки и имею допуск к управлению вертолётом Ми-8 и его модификациями. Он перевёл дыхание и продолжал. Имею первый разряд по пулевой стрельбе, по самбу, боксу и спортивному ориентированию, второй по плаванию, парашютному спорту, гимнастике и бегу. Полубояринов хмыкнул. «И когда ж ты успел всему этому научиться?» Сержант коротко пожал плечами. «У нас в университете поощряется дополнительное образование и занятие спортом». «А чего ж тогда мастера не сделал? Вон сколько разных разрядов нахватал. А если бы занялся чем-нибудь одним, то, глядишь, вполне бы и до мастера поднялся, а то и в сборную какую-нибудь попал, и служить бы не пришлось». Казаков ответил после короткой паузы. Я поступил на военный факультет университета именно для того, чтобы пойти служить. А что касается мастера, в этом не было необходимости. Освоение технических навыков в данных видах спорта на уровне 1-2 разряда дает достаточную базу для специальных видов боевой подготовки, а дальнейшее совершенствование требует гораздо больших затрат времени, отрыва от учебы и, следовательно, уже идет в ущерб делу. Полубояринов задумчиво кивнул «Ну-ну» и принялся молча листать личное дело. Покончив с этим, он отложил папку в сторону, зачем-то посмотрел в окно, потом вонзил острый взгляд в сержанта Казакова. «Значит, говоришь, будешь служить?» Казаков вылетел из кресла, будто подброшенной пружиной. «Так точно!» «Вот так, сержантом. Спать в казарме, водить отделение на зарядку». «Так точно!» Командир полка недоверчиво хмыкнул. «Ну что ж, студент, посмотрим. Может, и не все так уж плохо у нас в стране, если такие ребятки хотят в армию. Но имей в виду, я с вас глаз не спущу. Увижу, что халтурите, и часа в полку не задержитесь. Мне и без вас тут забот по горло, понятно?» «Так точно!» Когда за сержантом закрылась дверь... Полубояринов еще минуту сверлил ее взглядом. Он принял полк после того, как прежнего командира по-тихому проводили на пенсию. Командованию дивизии чудом удалось избежать крупного скандала. Два молодых солдата, измученные издевательствами дедов, находясь в карауле по охране складов НЗ, вырубили задремавшего разводящего, завладели оружием. И слава богу, не тронув никого в карауле, дунули в часть разбираться с обидчиками. Часть располагалась в двух километрах за небольшой речушкой, но на их несчастье, паводком смыло пешеходный мост, а идти в обход они не рискнули, решили перебраться по поваленному дереву и свалились в реку, аккуратно середине. Их выловили только через 4 дня, в 20 километрах ниже по течению. Вообще-то, это происшествие тянуло на уголовное дело, Но комдив был в фаворе у командующего округом, к тому же в Москву уже ушли документы на его награждение. Так что все представили обычной самоволкой, а автоматы, которые так и не отыскали, списали как потерянные во время поисков бежавших. Тут-то паводок очень даже пригодился. Конечно, в старые советские времена и за это всем бы надавали по шее, и голов полетело не счесть сколько, но сейчас все обошлось. Хотя комполка все-таки выперли на пенсию, а начальника штаба перевели на усиление командиром отдельного батальона. Так что работа для нового командира полка здесь была непочатый край. Вот только непонятно, на радость или на беду появились в его полку эти сержанты с университетским образованием. Появление нового сержанта во второй роте произошло довольно необычно. Когда рота вернулась с обеда, из канцелярии вылетел ротный, капитан Бушмакин, тихий пьяница, сидевший на этой должности по причине большого опыта службы, ну еще бы, 18 год во и сильного дефицита младших офицеров, и проблеял своим сиплым от уже принятого сутречка домашнего варева, на качественный государственный продукт капитанской зарплаты никак бы не хватило. «Старшина!» «Роту не распускать!» Ефрейтор Дагаев, негласный хозяин второй роты, державший в своих руках и выкуп увольнительных, и контроль за качеством продуктов в посылках, приходивших молодым солдатам, это дело у него было поставлено на поток, каждый молодой был обязан любыми путями вытребовать у родителей как минимум одну посылку в месяц, а особо провинившимся оброк увеличивался до трех». Уже рухнувший на кровать, чтобы по своей привычке немного соснуть после сытной трапезы, коротко ругнулся себе под нос и, не хотя поднявшись, обернул вокруг пояса свой щегольский желтый кожаный ремень с гнутой и точенной пряжкой. Чего это вдруг Сезоносому? Истоки прозвища родного были ясны каждому, кто бросил в его сторону хотя бы один взгляд. Взбрело делать какие-то объявления после обеда. Дагаев занял свое место крайнего во второй шеренге, рядом с собственной кроватью, стоявшей отдельно от всех остальных, за вешалками рядом с коптеркой, и привалился к шкафу с вещмешками, набитыми тревожным комплектом. Родный появился не один, а с каким-то громилой, ростом чуть не за два метра, мускулы которого распирали стандартное ХБ, будто борцовское трико. Рельефно обрисовывая мощную фигуру, Рота замерла. Сизоносы, которого рота уже давно не встречала такой глубокой тишиной, солидно откашлялся и объявил: Товарищи солдаты, это сержант Казаков. Он назначен в нашу роту командиром второго отделения третьего взвода. Солдаты недоуменно переглянулись, откуда мог взяться этот тип? Последний призыв прошел только полтора месяца назад. Так что нового выпуска сержантской школы дивизии ещё ждать до ждать, а на переведённого по недисциплинированности он никак не похож. Вон сколько значков на ХБ. Впрочем, какая разница, из-за чего его перевели. Но вот отделение ему досталось не сахар. Один Дагаев чего стоит. и полюбовался произведённым впечатлением и коротко приказал. «Рота, разойдись». И сразу вслед за этим коротко бухнул бас нового отделенного. «Отделение на месте!» И рота вздрогнула. Этот голос разительно отличался от голоса ротного. Это был голос настоящего командира. Пока новый сержант неторопливо двигался в сторону своих подчинённых, Дагаев ощерился и зло сплюнул. «Похоже, этому лому надо сразу объяснить состояние дел». И когда новый отделённый наконец остановился перед коротким строем своего отделения, ефрейтор плечом раздвинул переднюю шарингу и, шагнув к сержанту, дружески полуобнял его за плечо. «Ты откуда, Зёма?» А в следующее мгновение Дагаев уже валялся на полу, ёрзая и визжа, пытаясь ослабить боль в как-то по-особому вывернутой руке, которая мгновение назад лежала на плече сержанта, Рота замерла. Сезоносый, уже успевший удалиться в свой кабинет и открыть заветный сейф со своей жидкой подружкой, пулей вылетел обратно. Сержант Казаков отпустил руку Дагаева, схватил его за воротник мундира и одним движением подняв с пола, развернул к себе и боднул тяжелым взглядом. «Встать в строй, солдат!» Дагаев несколько секунд завораженно смотрел в эти спокойные, но какие-то безжалостные глаза, потом прохрипел: «Есть!» и нырнул на свое место, но его тут же настиг голос отделенного «Ефрейтор Дагаев, по штату ваше место в первой шеренге, рядом с командиром отделения». Дагаев безропотно переместился вперед. Сержант проследил за ним глазами, затем неторопливо глядел остальных солдат своего отделения, которые лихорадочно вспоминали где и как нужно держать пятки и ладони, чтобы положение строевой стойки было близко к идеалу. Новый отделённый молча покачал головой и неожиданно спросил молодого солдата, теперь стоящего вторым, рядом с ефрейтором Дагаевым. «Сколько раз подтягиваешься?» Тот от неожиданности сглотнул, отчего кадык, выпиравший на тощенькой шее, совершил стремительное движение вверх-вниз – и испуганно проблеял. «Два раза!» Сержант снова покачал головой и глухо произнёс. «Вы – русские солдаты, вы – лучшие бойцы мира, и горе тем, кто думает, что это не так!» Он был первым, кто вслух произнёс эту фразу. В тот момент она резала уши, казалась напыщенной, даже дурацкой, но вскоре её начали повторять другие и не только тиранцы, а потом настал момент, когда она стала чистой правдой, но в этот раз он добавил, «А если на самом деле это пока не так, то мы это изменим». Вечером, когда новый отделённый сидел в курилке, к нему подошли шестеро кавказцев, земляков Дагаева, они остановились в двух шагах от Казакова и с минуту молча мерили его взглядами. Затем старший сержант Меджидов, замком взвода, автозвода и хозяин роты МТО, шагнул вперед и присел рядом с сержантом. «Слушай, Зюма, ты чего волну гонишь?» «Я?» Казаков с нарочитым удивлением вскинул брови. «Ай, перестань! Зачем земляка объезжаешь?» Меджидов кивнул в сторону уныло маячившего на заднем плане Дагаева, тому очень не нравился этот разговор. Как только он заглянул в глаза этого сержанта, ему сразу стало понятно, что самое правильное, что он может сделать, это делать так, как скажет этот сержант. Но свержение Дагаева с трона хозяина второй роты затрагивало слишком многих и было прямым покушением на давно и прочно установившийся порядок вещей. Поэтому разборка со слишком ретивым сержантишкой, так выразился Меджидов, была неизбежна. Впрочем, когда Меджидов увидел нового отделенного, у него тоже немного поубавилось прытье, а сначала хорохорился. "Эй, э морду начистим, сразу притихнет!» «Ты пойми, дорогой, с нами надо хорошо жить, будешь с нами дружить, все у тебя будет!» Увольнение каждую неделю ходить будешь. Отпуск поедешь уже зимой. Да что там, девочки, водка, все будет. Новый отделенный уставил взгляд на носки своих сапог и задумчиво протянул. Вот значит как. Меджидов уловил в его голосе иронию и зло оскалил зубы. Смотри, дорогой, не поймешь по-хорошему. По-плохому объяснять, «Больно будет?» Тут Казаков усмехнулся уже открыто. «Ну что ж, тогда чего тянуть? Надо сразу расставить все точки над «и». «Чего?» — не понял Меджидов. «Ничего, подожди пару минут». С этими словами Казаков одним движением даже не поднялся, а как-то соскользнул с лавки, и каким-то перетекающим слитным движением легко перемахнул через спинку соседней лавочки, после чего стремительным шагом двинулся в сторону казармы. «Куда это он?» Недоуменно обратился Меджидов к Дагаеву. Тот пожал плечами. «А я знаю...» Все выяснилось через пять минут, когда Казаков снова появился в курилке. У него через плечо свешивалось семь пар боксерских перчаток. Сержант окинул веселым взглядом шесть коренастых, накачанных фигур и, криво усмехнувшись, произнес «Ну что, мальчики с гор, не зассали?» «Чего?» Орёв шести раздражённых глоток заставил огромную стаю ворон, облюбовавшую небольшой сосничок, примастившийся прямо напротив забора части, суматошно взвиться в воздух. Сержант глумливо осклабился. «Ну что ж, тогда пошли, поговорим как мужчины». Меджидов ткнул пятернёй в сторону боксёрских перчаток. «А без этого боишься, да?» Казаков усмехнулся, но не ответил, а просто молча мотнул головой. Первым делом они дошли до КПП. Казаков постучал в дверь комнаты дежурного, и когда оттуда выглянул дежурный по части капитан-косородка, Бессменный начальник КЭЧ, которого пытались поменять уже три зама по тылу, коротко доложил. Товарищ-капитан, секция по боксу следует на плановую тренировку. Вот список. Разрешите получить ключи от спортзала. Косуродка выпучил глаза. Какая-какая секция по боксу? И ты кто такой? Сержант Казаков, командир второго отделения третьего взвода второй роты, прибыл в часть в обед. Доверительно наклонившись к тщедушному дежурному, которого оторвали от серьезного процесса поедания яйца в сметку, он пояснил, «Командир полка сильно заинтересовался моей спортивной подготовкой. Так что…» Сержант со значительной миной развел руками. У косородка похолодело на сердце. Новый командир был товарищ очень серьезный, и перечить ему не следовало. «Ладно. «Бери ключ и смотрите там, поаккуратней!» Когда за сержантом закрылась дверь, дежурный задвинул щеколду, заправил под воротник тщательно выстиранную и выглаженную дрожащей половиной салфеточку и вернулся к своему яйцу. Спустя 10 минут косородка отодвинул от себя блюдечко со скорлупой, аккуратно промокнул губы и блаженно откинулся на стуле. «Но любит он яйца всмятку!» И что же здесь плохого? Капитан сладко потянулся, и тут его взгляд случайно упал на список, который сунул ему этот новенький сержант. Секунды две. Косородка недоуменно пялился на тетрадный листок, потом охнул и схватился за телефонную трубку. Через полчаса полковник Полубояринов, выдернутый из дома паническим докладом дежурного по части, сидел в своем кабинете и сумрачно разглядывал вытянувшегося перед ним сержанта Казакова. «Ну, что скажешь, сержант?» На лице Казакова застыло покаянное выражение, но что-то мешало командиру полка воспринимать его серьезно. «Ты мне тут рожа-то не корчи!» – докладывая по существу. Казаков, до этого момента демонстрировавший отменную строевую стойку, Пятки вместе, носки на ширину ступни, корпус тела подан вперёд, подбородок приподнят. Вдруг неуловимым движением изменил положение тела. Вроде бы, оставшись всё в той же строевой стойке, но полубояринов почему-то ощутил, что сейчас перед ним стоит уже не подчиненный, а как минимум коллега. «Товарищ полковник, вы ведь пришли в этот полк для того, чтобы сделать из него эффективную боевую единицу. Я тоже» и, можете быть уверены, мы сумеем это сделать. Полубояринов вскинул подбородок, собираясь осадить приборзевшего сопляка, но что-то в глазах стоящего перед ним мужчины в ХБ с сержантскими лычками на погонах умерило его раздражение, так что он только крякнул и пробурчал. «Ломая кости и выворачивая челюсти?» Казаков усмехнулся, «Да, тренировка боксерской секции оказалась несколько неудачной, но ничего особо страшного не произошло. Эти шестеро полежат пару месяцев в госпитале, а затем тихо уволятся, а из полка, между прочим, удалена точка фокуса. Какая точка? Казаков терпеливо пояснил. Эти шестеро были точкой фокуса. Заметив недоумение в глазах командира, он продолжал. В социологии есть такое понятие, Точка фокуса. Под ним понимают человека или группу людей, которые являются, так сказать, живым воплощением социального феномена или явления. И ликвидация этого феномена или явления без изъятия из социальной группы данной точки фокуса просто невозможна. Сержант замолчал. Полубояринов несколько минут размышлял над тем, что услышал. Затем криво усмехнулся. «Ты что?» Ещё и социологию изучал. Губы сержанта снова тронула лёгкая улыбка. Факультативно. Командир полка хмыкнул. «И откуда ты только взялся на мою голову?» Проговорил он слегка шутливо. Казаков пожал плечами. Жуков говорил. «Армией командую я и сержант». И теперь в русской армии снова появились нормальные сержанты. Полубояринов... Покачал головой. Нормальные? Костоломы. Неужели нельзя было подождать, пока эти уроды уволятся? Казаков удивленно вскинул брови. А зачем? В подобной ситуации удаление точки фокуса – наиболее быстрый и безболезненный способ переломить ситуацию. Тем более, что мы с вами не знаем, не созрел ли новый нарыв, и не зародилась ли в головах какой-нибудь еще группа молодых солдат, Желание устроить очередной кравовый разбор. Так что вполне возможно, что эти 2-3 месяца госпиталя спасут этим шестерым жизнь или каким-нибудь их излишне ретивым последователям. Командир полка открыл было рот, чтобы возразить, но так ничего и не придумал. Черт возьми, этот сержант был слишком умен для вчерашнего студента, а все, что пришло в голову полубояринову в качестве возражений, сошло бы для беседы с обычным сержантом или даже молодым и рьяным сопливым лейтенантом, но не с этим. Поэтому он только скрипнул зубами и устало произнес. «И что теперь? Кого еще ты собираешься записать в эту свою секцию по боксу?» Казаков дернул уголками губ, словно удивляясь непонятливости командира, и сказал «Больше никого». Точка фокуса убрана, теперь нужна только терпеливая и достаточно кропотливая работа, и я к этому готов. Завтра приедут еще четверо наших, и в течение полугода мы сумеем полностью переломить ситуацию. Командир полка вздохнул. — Ладно, посмотрим, но пока от тебя только сплошные неприятности, сержант. А если бы они тебе башку отвернули? Казаков улыбнулся. Но это сделать довольно затруднительно. У меня ведь, товарищ полковник, все-таки университетское образование».